Глава 23.5 «Правда в том, что я сама пришла к Демиасу», — произнесла я негромко. «Зачем? Зачем ты пошла к нему?» «Потому что...» — начала я, глядя в глаза даркана и чувствуя себя провинившейся школьницей. оправдываясь перед ним, как же так вышло, что я в стельку пьяная оказалась в комнате у чужого мужчины. По мере возвращения трезвости Я все явственнее ощущаю стыд. Перед Демиасом, перед Ментосом и перед самой собой. «Потому что Демиаса травят», — выдала я себя со всеми потрохами. Просто не смогла солгать ему. «Что?» — нахмурился Ментос, явно не эти слова, ожидавший услышать. Он-то ожидал признаний в любви к другому, в домогательствах, в любви к спиртному, все что угодно. Но не слова о яде. «Лиза, ты что несешь?» «Его травят конской травой. Я не уверена на сто процентов, но мы с Демиасом поговорили, и он тоже считает, что что-то с ним не так. Его целенаправленно ослабляют». «Откуда ты узнала о конской траве?» В лоб спросил Даркхан. Демиас тоже пытался получить ответ на этот вопрос, но меня спасли несколько этанола в крови э э Это ведь очень коварная трава. Выявить ее очень сложно, даже если знаешь, что искать», — прищурился Ментос. «Лиза?» — он взглянул на меня с напряженным ожиданием. «Скажи правду», — потребовал Даркхан, осознав, что дело куда серьезнее, чем моя любовь к выпивке или увлечение мускулистым оборотням «Не хочу», — шепнула я едва слышно. «Откуда тебе известно о его отравлении?» – допытывается Даркхан. «Лиза, не молчи! Кто тебе сказал, откуда ты знаешь? Ты принимала участие?» «Я не хочу отвечать», – повторила я и опустила взгляд. Раздался раздраженный рык, и сильные пальцы схватили меня за подбородок, заставляя смотреть в его лицо. «А придется, девочка моя!» – сквозь зубы процедил Ментос. «Хватит игр за моей спиной! Говори правду!» – потребовал он. Не знаю, что со мной сделал бы этот следователь без погон, но в дверь постучали. «Кто?» – гаркнул ментес да так, что я вздрогнула. «Ваша светлость!» – раздался из-за двери голос Дворецкого. «Начинается испытание для невест, участников турнира. Ларгане Элизе приказано пройти в вестибюль вместе с другими участницами». «Она подойдет позже!» — крикнул ему Ментос, не сводя с меня тяжелого взгляда. «Нет, ваша светлость!» — возразил ему Дворецкий. «Она должна спуститься сейчас. Задержка не допускается, иначе ваша пара покинет турнир». «Ой!» — кажется, этот скромный пожилой человек умудрился припереть к стенке самого Даркхана. Ментос пыхнул на меня, словно разъяренный бык. «Того и гляди!» пар из носа повалит. Перед ним непростой выбор – продолжить допрос с пристрастием или отказаться от участия в турнире. «Я иду», – подала голос я, прожигаемая пламенным взглядом жениха. «Рискнуть маячищем впереди троном он не может. Я попыталась встать, но вдруг обнаружила, что мне не позволяют встать». Ментос сидит, уперев свои огромные руки по обеим сторонам от моих бёдер. Казалось бы, ненавязчивая поза, но выбраться из этого капкана оказалось не так-то просто. «Пусти, Ментос!» – шепнула я ему, когда поняла, что мне не выбраться. Наши лица находятся слишком близко, чтобы этот факт можно было игнорировать. «Я хочу знать правду!» – рыкнул он мне в лицо. «Если не выпустишь меня...» Она будет тебе без надобности. Я не смогла сдержать довольную улыбку. Ментос и так знает, что я что-то скрываю. Нет смысла строить из себя дурочку». Даркхан опасно сверкнул глазами. Несколько секунд он напряженно думал, но все-таки принял верное решение. Убрав руки, он позволил мне встать. Что-то незримо изменилось между нами я чувствую по его взгляду что ментазс уже не видит во мне невинную сиротку как говорится он начал что то подозревать от тебя несет перегаром сообщил мне жених когда я уже приблизилась к двери и потянула к ней руку шальная императрица хихикнула я в ответ все таки алкоголь еще не выветрился из моей крови интересно что будет За испытание для невест